Подразумевалось, что мать отошла от активной борьбы за замужество Которое увенчалась моим появлением на свет Но материнская близость к революционной демократии Озарившая тревожным огнем мое детство Была, кажется, так и незамечена впавшим в маразм советским режимом Справа от моей кровати стены украшали две маленькие картины Они были одинакового размера 40 сантиметров в ширину, 50 в высоту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 Но я был еще мал, и мой ум смирился с этим парадоксом так же, как смирялся с сотнями других. Тем более, что экономическую подоплеку советской катастрофы я уже начал понимать. Страна, посылавшая двух офицеров в штатском туда, где в нормальных обществах обходятся пособием бы безработицы, не могла кончить иначе. Но это были зыбкие тени детства. По-настоящему я запомнил себя с момента, когда детство кончилось. Это произошло, когда я смотрел по телевизору старый мультфильм. На экране маршировала колонна коротышек, счастливых малышей из советского комикса. Весело отмахивая руками, коротышки пели. Но вот пришла лягушка, зелененькое брюшка, зелененькое брюшко, и съела кузнеца.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 Глядя на колонну коротышек, я заплакал. Но дело было не в ностальгии по СССР, которого я не помнил. Коротышки маршировали среди огромных, в полтора роста цветов колокольчиков. Эти огромные колокольчики вдруг напомнили мне о чем-то простом и самом главном. И уже забыто мною. Я понял, что ласковый детский мир, в котором все предметы казались такими же большими, как эти цветы, а счастливых солнечных дорог было столько же, сколько в мультфильме, Но всегда остался в прошлом. Он потерялся в траве, где сидел кузнечик. И было понятно, что дальше придется иметь дело с лягушкой. Чем дальше, тем конкретней. У нее действительно была зелененькая брюшка, а спинка была черной. И на каждом углу работало ее маленькое бронированное посольство, так называемый «обменный пункт». Взрослые верили только ей, но я догадывался, что когда-нибудь обманет и лягушка.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 Но когда я перешел в восьмой класс, мать стала переоформлять документы на жилье, и я узнал про отца больше».